Глава девятая. Ловушка захлопнулась. Блайк. Честнейший советник. Феррум несся сквозь сияющую корону Королеса. Его полностью активированные щиты оберегали от чудовищных электромагнитных помех наблюдательные системы корабля, ведущего поиски соларных батарей Диаспорекса. Корпус Ферума подлатали, в общем-то на скорую руку, восстановив важнейшие элементы брони и внутренней структуры. Но для того, чтобы полностью свести на нет тяжкие последствия боя с Диаспорексом, корабль явно стоило бы пару недель ремонтировать в орбитальных доках. Капитан Бальхан, как и несколько месяцев назад, стоял у кафедры управления, но теперь он уже не мог ощущать себя полновластным хозяином корабля. И причиной тому был железный отец Диедерик, чья громоздкая фигура возвышалась рядом со Скарденом, ставшим теперь палубным офицером. Хотя Каптай прекрасно понимал, что подобное наказание было для него мягчайшим из всех возможных, он не мог не терзаться от такого унижения. Дьедерек тщательно надзирал за командой и рассматривал на свет каждый приказ Бальхана, но делалось это не из желания оскорбить капитана Ферума, а скорее ради напоминания об опасностях, которые таит уверенность в своей непогрешимости. Тело железного отца, переполненное аугметическими имплантами, давным-давно лишенное большинства органических частей, наделяло его совершенством отлаженного механизма и готовило к, возможно, скорому и безболезненному переходу в саркофаг древнего дредноута. «Есть данные от группы наблюдения и дальней разведки», — произнес Бальхан, обращаясь к Аскардену. «Только что поступили, сэр. И что там? Ничего обнадеживающего, сэр». «Из-за мощных помех мы можем пройти прямо над батареей и не обнаружить ее», — пояснил Аскарден, обращаясь в равной мере к Железному Отцу и к своему капитану. «Ясно. Немедленно дай мне знать, если что-то изменится», — приказал Каптай. Он тяжело облокотился на кафедру, пытаясь вспомнить примеры из истории, в которых великие люди своего времени бывали вынуждены исполнять унизительные и мелкие обязанности. На ум ничего не приходило. Но впрочем, история всегда старалась не обращать внимания на мелочи и жадно набрасывалась на героические битвы или страшные трагедии минувших эпох. Каптай задумался над тем, что же накропают летописцы 52-й экспедиции об этой частичке великого похода. Он готов был поклясться, что они даже не удостоят ее своим вниманием. Да и правда, что такого величественного было в этой неудачной, затянувшейся охоте целого флота на несчастные солярные батареи. Тут Бальхан почему-то перекинулся мыслями на недавно прочитанную повесть древнего летописца Геродота, рассказывающую о морской баталии у берегов Земли, называемой Артемисия, на севере Эвбейского моря. В той битве якобы участвовали два могучих океанских флота, и длилась она целых три дня. Каптая сразу удивило столь долгое сражение, и он решил, что наверняка флоты расходились и перегруппировывали силы. Они бились без передышки все это время. Он думал так, исходя из опыта юности. Схватки в холодных морях «Медузы» были краткими и кровавыми. Одна из галер, ведомая более умелым капитаном, просто таранила другую, обрекая вражеских моряков на страшную смерть в ледяной глубине океана. От мрачных мыслей коптая, отвлек неожиданный крик «Аксардена!» «Капитан, похоже, мы что-то нашли!» И тут же он увидел то, что так обрадовало Аксардена. Яркий блеск отраженного света на гигантских рифлёных боках и панелях солярной батареи. «Стоп, машина!» Скомандовал Бальхан. Нельзя дать врагам понять, что мы нашли их тайник. Нет, нужно атаковать! перебил Гедерик и, коптай, с трудом, подавил себе порыв негодования. Неужели железный отец забыл, что Ферум едва не погиб из-за такой же безумной ошибки? Нет, отрезал он. Наша задача предупредить остальные корабли флота. Гедерик повернулся как к Сардену. Сколько здесь батарей? Палубный офицер приник к экрану своего ауспекса и потянулись невыносимые для Бальхана секунды. «Минимум десять. А может быть и больше. Но точно сказать не могу, из-за слишком высокого уровня звездной радиации. Помехи, сэр», — наконец ответил Аксарден. Бальхан, выскочив из-за консоли, подбежал к Диедерику. «Неважно, сколько их здесь, Железный Отец. Мы не можем атаковать». «Почему это, капитан?» — иронично спросил Диедерик. «Мы выполнили приказ Лорда Мануса. Обнаружили источник энергии вражеской флотилии. Я знаю наизусть все приказы, но без поддержки основной части флота Диаспорекс нас просто снесет». Кажется, Дедерик внял разумным доводом. «Но что вы в таком случае предлагаете, капитан?» Ощутив нечто вроде благодарности, Бальхан начал. «Предлагаю ждать здесь, отправить сигнал командованию флота и собрать как можно больше данных, стараясь не выдать себя и не потерять эти батареи. Ну а затем, — спросил железный отец, которому явно не пришлось по вкусу идея ожидания, — «затем мы уничтожим их и вернем утраченную честь Ферума.